96 Выписавшись из отеля, они направлялись в аэропорт еще вчера, попрощавшись с агентом Эндрюсом, успешно шедшим на поправку в отделение реабилитации. Он предложил дать Декеру и Уайт бесплатные уроки гольфа, если они еще когда-нибудь нагрянут в его глухомань. А он расслабляет? Полюбопытствовала Уайт. «Только если играешь хорошо», — ухмыльнулся Эндрис. «Так что вообще-то нет». По пути в аэропорт Уайт спросила. «Так почему же Лэнгли из кожи вон лес, чтобы заручиться алиби на ту ночь, если не убивал Каменс?» «Глория Чейз мне звонила», — сообщил Деккер. «Она наняла детектива заняться раскопками» потому что ее этот вопрос тоже ставил в тупик. «И?» И оказалось, что у Лэнгли есть еще одна связь. Из винного он направился перепихнуться по-быстрому с замужней клиенткой, пока ее муж был в отъезде. «Да вот мразь!» Сомневаюсь, что этот термин достаточно выразителен. Покинув машину, они зашагали к терминалу обнаружили там... Дожидающегося их Тайлера Дэвидсона. Он выглядел бледной тенью прежнего себя, но решительно подошел к ним и сказал: Я узнал от агента Эндрюса, что вы уезжаете. Я. Я просто хотел повидаться с вами. Ладно, Тайлер, Декер кивнул. Как ты держишься? Тот пожал плечами. У папы хороший адвокат. Они могут сослаться на невменяемость или что-то вроде того. Не знаю, что это даст. Он пойдет в тюрьму, я знаю». «Сожалею», — сказал Уайт. «Не могу вообразить, насколько это тяжело для тебя». Тайлер поглядел на Деккера. «Я просто хотел, чтобы вы знали. Вообще-то мой папа — неплохой человек. Когда я был ребенком, мои родители ладили. Нам было очень весело. Мы были замечательной семьей, правда были. Не сомневаюсь, Тайлер. Но порой жизнь хороша, порой плоха. А порой хороша и плоха в одно и то же время. В противном случае она не была бы настоящей. И никакой уверенности, что то или другое продлится вечно. Так что... «Хотя сейчас все выглядит хуже некуда, это не навсегда, Тайлер. Обещаю». «Не знаю, можно ли этому верить?» Немного подумав, Декер произнес: «Однажды в колледже я играл против одного парня. Лучшего чистого футболиста из всех, с кем мне приходилось сталкиваться. Он был бэком техасского универа, и каждый раз, когда мы играли с ними... Этот парень разносил нас в пух и прах. Он был финалистом на приз Хайсмана еще на первом курсе и легко мог бы его получить на старшем. «И что произошло? Он рано перешел в профи? Как его зовут? Если он был так хорош, я, наверное, о нем слыхал. Я слежу за подобными вещами». «Он никогда не играл в футбол профессионально». «Почему?» Если он настолько хорош, его подставили за убийство, и он провел двадцать лет за решеткой, и больше половины этого времени в камере смертников. Ни хрена себе! Тайлер разинул рот. В конце концов его невиновность была установлена, и парня освободили. Он получил большую выплату от правительства за то, что с ним сделали. А теперь женат и живет замечательной жизнью в Калифорнии. Он это заслужил, но так и не осуществил свою мечту стать профи, быть может, одним из лучших на все времена. Но суть в том, Тайлер, что как бы плохо ни обернулось дело, все еще может пойти на лад. Ну, наверное, если у него дела, пошли на лад. «Могут наладиться и у меня». «И помни, ты получишь массу денег», — напомнила Уайт. «На это мне плевать. Я даже не хочу их». «Но твоя мама хотела, чтобы они у тебя были», — возразила агент. «И получишь ты их лишь через несколько лет. Так что до той поры не принимай никаких решений. Ты можешь начать бизнес, про который рассказывал Декеру, а можешь отдать их на благие дела». «Выбор за тобой?» Амос вручил Тайлеру одну из своих карточек. «И дай мне знать, в каком колледже приземлишься. Я знаю о футболе больше, чем большинство людей. Я с радостью тебе помогу, чем смогу. И не только с футболом, а с чем угодно. Ну, скажем, если захочешь просто поболтать, звони мне когда угодно и где угодно». «Правда?» «Мы, крутые футболисты, должны держаться друг друга». Тайлер сунул карточку в карман. «Папа рассказал, что вы для него сделали. Как вы все уладили для меня, чтобы никто не стал... Полиция оставила меня в покое». «Ты же не сам на это напрашивался. Да и что ты сделал...» или не сделал, при сложившихся обстоятельствах. Не знаю, смог бы я поступить как-то иначе, особенно в твоем возрасте. Так есть ли у меня право тебя судить? Спасибо за это, мистер Деккер. Зови меня Амосом. Все мои друзья так меня зовут. Реплика заставила Уайта удивленно воззриться на него. Декер протянул руку, но Тайлер, минуя ее, обнял его. Вернее, стиснул изо всех сил, дрожа, как испуганное дитя, как будто Декер был единственным, что связывало его с реальностью. Амос закрыл глаза, мысленно обнимая дочь после приступа ночных страхов, крепко прижимая ее, шепчая ей на ушко успокаивающие слова, заставляя ее ощутить себя в безопасности и ощутил, как и сам начинает дрожать, а затем его глаза наполнились слезами, пока он изо всех сил прижимал к себе ионного, напуганного подростка. Когда Тайлер ушел, Декер просто стоял на месте, а Уайт ждала, избегая смотреть на него. Наконец Амас подхватил свою сумку, и побрел к рамке металлоискателя, утирая лицо. Уайт молча последовала за ним.